Глава 36. Ханна Тел, как погодка в Чикаго, Ханна. Я застыла. Не может быть. Как он узнал, где я? И только сейчас заметила, что вместе со статьей улетела и геолокация моего отеля. Ну как можно быть такой глупой? Я быстро убрала геолокацию из общего доступа и схватила ноутбук, телефон и куртку. Бежать. Снова бежать.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 Тео собственной персоной стоял напротив меня, промокший с опущенными плечами и потухшим взглядом. В руках он держал свой смартфон, и я отчетливо видела, что было на экране. Моя статья. Я сглотнула и сделала шаг назад. Какой смысл бежать? Он меня уже поймал. «Радуйся, Ханна, что привлекла его внимание, как и хотела», злобно захихикала гадкое подсознание. Не ожидала, что карма настигнет меня так скоро. «Привет, птичка!» «Что ты здесь делаешь, маршал?» Спросила я, стараясь не выдать того, как тяжело мне дается каждый вдох. «А ты?» «Не твое дело!» Злость помогала не поддаваться его магнетизму. Я решила выйти, но не успела. Его рука перекрыла мне путь, впечатавшись в косяк прямо перед моим лицом. Опять сбегаешь, Ханна. Вкрадчивый хриплый голос пробрал меня до костей. Я ударила маршала по предплечью, вновь попыталась обойти, но он ловко перехватил меня и прижал к себе. Пусти, или я закричу! задергалась я. Убирайся к черту! Ты хотела поговорить со мной. Вот теперь мы поговорим. Он завёл меня обратно в номер, захлопнул за собой дверь и только тогда отпустил меня. «Я не хочу с тобой разговаривать!» – заорала я, швыряя сумку на пол. «Не видеть тебя, не слышать больше не желаю. Ты грёбаный лжец! Всё это время использовал меня. Хотел вернуть свою бывшую, с которой встречался шесть лет. А я тебе просто скрасил одиночество, да? Мог бы и сразу сказать, трус!» Он молчал и просто хмуро смотрел на меня на протяжении пяти минут, пока я орала, как сумасшедшая, выплёскивая на него всю свою желчь. И когда я, выдохшись, уже собиралась влепить ему смачную гневную пощечину, он перехватил мою руку и рявкнул: «Хватит! А теперь успокойся и выслушай меня!» «Не хочу я слушать тебя!» Процедила я, выворачивая руку, но Тео развернул меня и прижал спиной к своей груди. «Я не отпущу тебя, пока мы не поговорим, птичка». Прошептал он мне на ухо, и я почувствовала, как наши сердца бешено колотятся в унисон, а его запах проникает в ноздри и обволакивает меня с головой, невольно успокаивая. «Дай мне пять минут, и я постараюсь все тебе объяснить». «У тебя был шанс, больше его нет». Я вновь дернулась, и он отпустил меня. Я отступила от него, потирая запястье, и налила себе воды, так как горло ужасно пересохло и болело после криков. И всё же я скажу. Ты оперся спиной о дверь, видимо, чтобы я не сбежала. То, что ты написала про меня в своей статье, правда? Я с шумом проглотила воду и молча кивнула. Хотя на самом деле в моей груди была пустота. Статья помогла мне выплеснуть негатив, но облегчения не принесла. Все, что она принесла мне, это маршала на порог. Что, неприятно стало? Ты сам во всем виноват, съязвила я. Оттолкнул меня, не объяснив ничего. Не разговаривал со мной неделю. А сегодня я увидела, как ты сидишь в ресторане и обнимаешься с бывшей. Или уже с настоящей. Понравилось ей кольцо? Он вдруг вытащил из внутреннего кармана пиджака синий футляр. Тот самый, который я видела на столе. Внутри было красивое золотое кольцо с рубином. Это кольцо ты видела? Я не видела кольцо, видела только футляр. Этот? Вроде этот, я не всматривалась. Тео тяжело вздохнул и убрал кольцо обратно. Это фамильное кольцо моей бабушки по маминой линии. Семейная реликвия. Мама попросила меня забрать его у Сары, поэтому я встретился с ней. Если ты была там, почему не подошла ко мне? На твоем месте я бы молчать не стал. Потому что я не психопатка, как ты, огрызнулась я. Хотя в свете последних событий чувствовала себя именно так. Тео кивнул, его лицо вдруг помрачнело. Я встретился с ней еще и для того, чтобы узнать, почему она изменила мне. Мои брови невольно взлетели вверх. «Она изменила тебе?» «Да, год назад. Спустя шесть лет отношений». «Почему ты никогда не рассказывал мне об этом?» «Потому что я был слишком горд, чтобы признать, что мне больно. Не хотел, чтобы ты считала меня слабым». Я бы никогда не посчитала тебя слабым из-за этого. Боль — это не слабость. Ты мог бы быть со мной честным. Теперь я это понимаю. И мне жаль. Мое сердце ёкнуло от его искренности, но я встряхнула головой. Не время для сентиментальных размышлений. Мне нужны ответы. И что, узнал, почему она изменила тебе? Тео горько усмехнулся. «В этом изначально и крылась причина моего решения порвать с тобой Ханна», признался он, и я от неожиданности села на кровать. «В каком смысле?» Он сделал осторожный шаг ко мне, словно боялся меня спугнуть. Я не пошевелилась, и тогда он сел на корточки рядом со мной на расстоянии вытянутой руки. «Мой отец был тираном, помешанным на власти и контроле». После его смерти я встал во главе компании и сам не заметил, как стал таким же, бесчувственным ублюдком, подавляющим вокруг все живое. Сара сказала, что жила со мной как в клетке, и изменила меня специально, зная, что я не прощу предательства, иначе я бы не отпустил ее. Поэтому я оттолкнул тебя. Не хотел повторения. Я знаю, что со мной может быть тяжело. Слова вырвались сами собой. «Но ты изменился, Тео?» «Нет. Я был точно таким же, когда познакомился с тобой. Вспомни, как я угрожал тебе на второй день нашего знакомства, как ты сама хотела уйти от меня». «Ты изменился, Тео», — упрямо повторила я. Он покачал головой и поднял на меня тяжелый взгляд черных глаз. Я сглотнула. «Это не вся правда, Ханна». Сказал Тео тихо, и под ложечкой неприятно засосало. «Убийство Оскара», — заказал я. Мое тело будто окаменело и потеряло способность дышать. Мысли превратились в вязкую кашу, но из горла все же вырвалось хриплое «Что?». Тео пожал плечами. Так будто речь шла не о чьей-то смерти, а о подписке на Netflix. Кто-то дарит своим женщинам бриллианты, а кто-то — головы их обидчиков. Он приблизился ко мне почти вплотную и мягко обхватил мои икры. Я еле удержалась от того, чтобы не отползти на другой конец кровати. В ушах застучало так сильно, что я перестала что-либо слышать. Только свой пульс и голос Тео, прозвучавший где-то внутри. «А если бы можно было сделать больше, навсегда убрать его из жизни?» Мурашки пробежали по спине. Я вспомнила, как тогда не придала значения его словам. В тот момент я просто обняла его, успокаивала, уговаривала не идти в темноту. И теперь эта фраза звенела в голове, как выстрел. «Ты что, планируешь убить его?» «Нет, конечно, нет, просто спросил». Просто спросил. Слишком спокойно, слишком уверенно. Как будто он уже все решил. Уже сделал. Я не заметила подвоха в его голосе. Но и правды я не почувствовала. Нет, он не мог. Я не верю. Ты... Ты серьезно? Ты убил его. Я был тем, кто отдал приказ. Когда? Первого ноября. «Как? Но ты же спросил меня, хочу ли я...» Слова давались с трудом, но Тео сразу понял, о чем я. «Не отрывая от меня внимательного взгляда, он ровно произнес: «Когда я спросил тебя, я уже заказал его». «Зачем тогда ты спрашивал, если уже всё решил?» — скрикнула я и прикрыла рот рукой затем еле слышно прошептала в ладонь зачем ты сделал это тео я... я сделал это ради тебя ответил он и я затрясла головой я не просила об этом я хотела чтобы он просто сел в тюрьму я не защищаю его но он ведь он ведь никого не убивал он ломал жизни даже не задумываясь о последствиях ханна «Одну из девушек он чуть не довел до самоубийства, а может, даже не одну». «Я не знала этого», — прошептала я. «Я не говорил, чтобы не расстраивать тебя», — холодно сказал Тео и поднялся на ноги. «Его посадили в тюрьму, но такие, как он, обычно выходят раньше и начинают все сначала». Он бы продолжил ломать жизни снова и снова, пока кто-нибудь опять не остановил бы его. Или не остановил. Лучше избавиться от гнилого плода, прежде чем он заразит все остальные. Он продолжал говорить, приводить какие-то аргументы, а я не могла отвести взгляд от его полыхающих глаз. «Ты сам себя слышишь?» Я не выдержала и скочила на ноги. Так нельзя, Тео. Ты не судья и не грёбаный бог, который может решать, кому жить, а кому умирать. Знаю. Но я не мог оставить его в живых после всего, что он сделал с тобой, детка. Это бесчеловечно. Я хотел быть уверен, что он никогда больше никому не навредит, чтобы ты больше не боялась ни его, ни его папаши. Боже, его отца ты тоже? Он вздохнул и вдруг усмехнулся. Нет, я же все-таки не убийца, Ханна. Его черные глаза впились в мои. Когда я задал тебе тот вопрос, устраивает ли тебя участь Оскара, я думал, ты поймешь меня. Но я решил узнать твой ответ тогда, когда уже было слишком поздно что-то менять. Но твое мнение обо всем этом я услышал. Это еще одна из причин, почему я толкнул тебя. Я боялся, что моя слепая ярость однажды навредит и тебе. Я вздрогнула. А ты можешь... можешь навредить мне? Тео покачал головой. Нет, теперь я в этом уверен. То убийство было очень жестоким. Выдавила я, обхватив себя за плечи. Тео фыркнул. Ублюдок заслужил эти мучения. «Хватит! Замолчи! Хватит!» «Ханна, пойми!» Он шагнул ко мне, но я отступила на два шага назад. «Не подходи ко мне! Просто уйди!» Он замер. Его взгляд был полон боли, той, от которой хотелось зажмуриться. Я отвернулась, не в силах это видеть. До меня только сейчас дошло, что я понятия не имела, кто он на самом деле. Человек, с которым мы когда-то смотрели мультики в моей квартире, и тот, кто хладнокровно заказал убийство, — это один и тот же человек. Как, черт возьми, уложить это в голове? Можно ли доверять ему? И самое главное, в безопасности ли я рядом с ним? «Ты боишься меня?» — спросил Тео, словно прочитав мои мысли. «Не знаю», — выдохнула я, не поднимая головы. «Я вообще теперь не знаю, кто ты, Тео. Пожалуйста, уйди. Оставь меня одну». В номере повисла звенящая тишина. Тео не двигался, будто что-то держало его на месте. Наконец он тихо сказал. «Хорошо». Краем глаза я видела, как он хотел шагнуть ко мне, но не решился. Когда он уже был у двери, я сама чуть не сорвалась к нему, но сжала зубы и кулаки. «Нет, он должен уйти, я должна остаться одна. Мне нужно все обдумать». «Наверное, я правда не тот, кто тебе нужен, Ханна», сказал Тео, не оборачиваясь. «И твоя статья только подтвердила это». Спасибо за честность. Его слова были как удар под дых. Я тут же пожалела, что написала ее. Там все было ложью. Жизнь со мной это жизнь на пороховой бочке, продолжил Тео. Найди себе хорошего мужчину, Ханна. Какого-нибудь милого, голубоглазого ангелочка для разнообразия. Того, кто не будет разрушать и пугать тебя кого бы точно одобрил твой отец. Я вздрогнула. слезы душили изнутри, и я сжала зубы изо всех сил, чтобы не разреветься. Хотелось сказать ему хоть что-то. Извиниться за эту тупую статью. Но язык не слушался, будто не онемел. Когда Тео открыл дверь, он бросил на меня последний взгляд, и я чуть не рухнула. В его глазах блестела влага. А еще вина... Боль и любовь. Не нужно больше убегать. Тихо сказал он и попытался улыбнуться. Я уеду, больше не потревожу тебя. Ты можешь вернуться в Нью-Йорк. Прощай, Ханна. Он ушел, а я так и осталась стоять, глядя на закрытую дверь. От осознания, что я его больше не увижу, Слезы хлынули сами собой, а в груди что-то лопнуло и исчезло. Наверное, тот самый остаток моего сердца, который маршал только что забрал с собой.